Глава 67. В комнате находились пятеро. Эван Такер, Синий, Гас Уиткомп, СПВНБ, директор ФБР Стив Колвелл и президент Соединенных Штатов Америки. Никаких зацепок по убийству Говарда Деккера?» – начал президент. Пока нет, сэр, покачал головой Колвелл. «По исполнению покушение напоминает казнь. Мы извлекли пулю, но у нас нет оружия, из которого она выпущена». «И никто ничего не видел?» Президент пребывал в полнейшем недоумении. «Это произошло в треклятом общественном парке». «Мы навели справки», — доложил Колвел. «К сожалению, пока свидетели не выявлены». «Свидетелей могло и не быть», — вступил Такер. «Если покушение провели профессионалы, они точно позаботились, чтобы вокруг не было ни души». «Но с какой целью?» — продолжал расспросы президент. «Это может быть связано с деятельностью Комитета по разведке Деккера», — ответил Синий. «Это тоже связано с гибелью Гелдера и Джейкобса?» — уточнил президент, откидываясь на спинку кресла и озирая остальных присутствующих одного за другим в ожидании ответа. «Ну...» — вызвался Такер. — Все они были заняты в сфере разведывательной деятельности. Как минимум, эта тема у них общая. Мы ничуть не приблизились к разгадке этих убийств, не так ли? Президент взглянул на Колвилла в упор. — Мы добились некоторого прогресса, — неубедительно пробормотал Колвилл. — Рад слышать, — изрек Такер. — Некоторый прогресс всегда приветствуется, какую бы ничтожную форму он ни принял. Оба директора обменялись недоброжелательными взглядами. «А еще вопрос о поезде Амтрак», — резким тоном бросил Уиткомп. «Жертва и картина, напоминающая крупномасштабное заметение следов». Помолчав, он искоса взглянул на президента. «И, конечно, незаурядная проблема Джесси Кирилл. А теперь очевидно, если я правильно читаю по кофейной гуще и Уилла Роби. посмотрел на Такера. «Робби все еще вне поля зрения?» Такер кивнул, прежде чем бросить взгляд на синего и тут же отвести глаза. «И чем же может Робби заниматься вне поля зрения?» — спросил Уиткомп. «Хотел бы я знать, Газ. Такер пожал плечами. «Когда я говорил с Робби, — продолжал Уиткомп, — прежде чем он скрылся из виду, — добавил он презрительным тоном, — тот поведал мне несколько вещей, внушающих тревогу». Он поглядел на президента, который, похоже, был в курсе того, что собирается сказать Уитком. «Валяйте газ!» — президент ободряюще кивнул. «Нам нужно вынести все это на свет!» Робби поведал мне, что Джанет Ди Карло тревожили необъяснимые инциденты в агентстве. Уитком пригвоздил взглядом Такера. В «Вашем агентстве!» «Какого рода?» — заинтересовался Колвилл. Уитком поглядел на свой планшет. «Пропавший персонал!» Миссии, которых вообще не должно быть, пропавшие деньги, пропавшее оборудование. Это откровение изумило, но притом несколько порадовало Колвилла. «Серьезное обвинение», — сказал президент. «Действительно серьезное», — эхом отозвался Колвилл. «Я прекрасно сознаю», — продолжал президент, «что некоторые враги страны располагаются в непосредственной близости», — он припечатал взглядом Колвилла. «И не просто в ЦРУ». В вашем агентстве тоже. Колвилл миг растерял всю свою самоуверенность, президент обратил взор к Такеру. Я думал, это отдельный инцидент. Я сижу тут почти исключительно благодаря отваге и мастерству Уилла Роби. Раз он думает, что дело еще не ладно, то и я тоже. Если он сказал, что Дикарло была обеспокоена, я ему верю. И все же он скрылся из виду, не утерпел Колвилл. «Это может объясняться целым рядом причин», — ответил Уиткомп. «Если он объединился с Джессикой Рил, а в гибели Джима Гелдера и Дака Джейкобса повинна она, тогда любое объяснение будет крайне проблематично», — зловеще заметил Такер. Синий посмотрел на него, но Такер повел дальше. «Я слышал гипотезы, что Гелдер и Джейкобс изменили своей стране». Я также в курсе, что недавно убит бывший аналитик ЦРУ Рой Вест, и что там могли быть Рил и Роби. Подобные домыслы мы слышим впервые, — рыкнул Уиткомб. Потому что это домыслы и только... — огрызнулся Такер. — Не знаю, где кто. Я не знаю, на нашей стороне Рил и Роби или нет. Зато знаю, что люди гибнут, и для этого должны быть веские основания должно быть ставки во всем этом деле астрономически высоки но еще никто не смог разобраться в чем они заключаются и каковы мотивы а деккер негромко проронил уиткомб может он быть как то замешан может тоже изменник могла его тоже убить рил не знаю с явной досадой буркнул такер просто не знаю «Робби сказал мне, что, по его мнению, жизнь ему и Дикарла в тот вечер спасла Джесси карилл сообщил Уиткомп. «Что это она была контрснайпером, оставившим все эти гильзы. Если это действительно так, мне крайне трудно понять, как она может быть изменницей». «Если это она застрелила Джейкобса и Гелдера, она как минимум убийца!» — вскинулся Такер. Но тут же раскаялся, что вспылил, и продолжал уже поспокойнее. — Если они были изменниками, у нас для этого есть суды. Нельзя же расхаживать и стрелять людей направо и налево, едва заподозрив их в неправомерных действиях. — Да, но как бы то ни было, — заметил Уиткомп, — я не готов так уж обрушиваться на рил, если эти люди выступили против родной страны. «В ее личном деле, да и в личном деле Роби, раз уж на то пошло, ни малейшего признака, что они могут изменить». «Что ж, то же самое справедливо для Жима Гелдера и Дага Джейкобса», – парировал Такер. «Принято к сведению», – резюмировал президент. «Но будем решать проблемы по мере поступления. Пока же мы должны бросить все ресурсы на решение этой проблемы. И сюда входит отыскание Роби и Рил как можно быстрее». Если они каким-либо образом работают на нас, то окажут неоценимую помощь в разъяснении вопроса. — А если они работают против нас? — спросил Такер. — Тогда их участь совершенно предсказуема. Президент оглядел присутствующих. — Несогласные есть? Все как один покачали головами. Президент встал. — Я вскоре отбываю в Ирландию, но держите меня в курсе. Наивысший приоритет. «Без доклада мне никаких серьезных решений, ясно?» Остальные кивнули. Все встали, когда президент вышел за дверь, распахнутую для него агентом секретной службы. Когда дверь за ним закрылась, Уиткомп сел. Остальные последовали его примеру. «Итак, какова наша реальная позиция в этом деле, Газ? поинтересовался Такер. «Я думал, президент высказался совершенно ясно, Эван», не без удивления отозвался Уиткомп. В том, что он сказал «да». Я имел в виду «недосказанное». Полагаю, можете догадаться сами. Но намек все же дам. Если не будет достигнуто удовлетворительное решение, отчитаться придется по всей строгости. Он поглядел на Такера, потом на Колвилла и, наконец, на Синего. И повторил. По всей строгости. «Много ли у нас времени?» — спросил Колвилл. Уитком встал, давая знак, что собрание закончено. Очевидно, его почти нет.